Шесть. Норбек совсем изнемог, пока добрался до гребня перевала. Он шел по глубокому снегу, где, может быть, еще никогда не ступала человеческая нога. На перевале дул порывистый студеный ветер. Скоро уже сотки, как во рту у него не было ни крошки. Надо быстрее спускаться. Может быть, там, в долинах, встретятся юрты животноводов. С перевала хорошо просматривалась вся панорама гор. Внизу, в глубоком ущелье, текла большая река, но никаких признаков человеческого жилья Нурбек не обнаружил. Он обессиленно опустился на камень и закрыл лицо руками. «Откуда могут быть люди в этих диких, глухих горах?» — думал Нурбек. «Разве только живут такие, как я, дураки?» Он еще ниже опустил голову и закрыл глаза. От сильного порыва ветра огонь или разгорается, или гаснет. Прежний Нурбек погас. Теперешний Нурбек — беглец, мечтающий только о куске хлеба, а затишье, где можно развести костер и обогреться. «Когда же доберусь до района, где живет дядя моей Айнагуль?» — думал Нурбек. «Говорили, что за этим перевалом еще два дня ходьбы». Я займу у него денег на дорогу, вернусь в город и дам клятву Айнагуль. Все, больше и рта не раскрою о целинных землях. Нурбек встал и побрел к реке. С высоты перевала путь казался нетрудным, все было на виду, но спустя некоторое время Нурбек оказался среди нагромождений высоченных скал, и кроме камня вокруг ничего не было видно. Страх охватил Нурбека. Он почти бежал, стараясь быстрее выбраться из этого скалистого ущелья. Стало быстро темнеть, словно надвигалась ночь. Норбек поднял голову и увидел над собой мрачные, низкие тучи. Он пошел еще быстрее. Прогремел гром, и по камням зашлепали крупные, увесистые капли. Затем набежал холодный резкий ветер, и вслед за этим на землю обрушился густой град. потом пошел ливень. Тучи наглухо обложили небо и, отяжелев от избытка влаги, низко опустились. Стало совсем темно. Нурбек не знал, куда спрятаться. Он метался, высматривал удобное место, а молнии, словно любопытствуя, где он и что с ним делается, врезались в скалы рядом с ним, освещая на миг землю и тучи. Грохотал гром, Словно великан покатывался со смеху. «Ха-ха-ха!» Нурбек окончательно растерялся. Он не знал, куда идти, что делать. Огромный камень, сорвавший с вершины, с гулом пронесся над головой. За этим камнем последовали еще несколько. Они неслись, сметая все с пути. Нурбек попятился и полетел вниз.